В увлекательном постапокалиптическом мире шагателей все шиворот на выворот. В резервации генетических мутантов сильнейший интеллектуальный потенциал растрачивается на составление кроссвордов, полиция передвигается исключительно на костылях, а наиболее активная часть населения занимается курьерской доставкой. И все это на фоне стрельбы, костров инквизиции, засилья религиозного культа. А где-то на Большой Земле летают антигравы, и мировое правительство мутит проект по квадрачиванию Луны и борется с недобитками производителей генномодифицированных продуктов. Константин Шабалдин. «Шагатели». Читает Роман Ефимов. Совпадения с реальными именами случайны, все события вымышлены. Мы думали, надо менять страну, А оказалось, надо менять планету», – неустановленный эмигрант из СССР. Дверь заскрипела с подвыванием, и, просыпаясь, башмак подумал, что не будет он петли смазывать. Вот еще. Наоборот, надо и вставни песку насыпать, чтобы так же визжали. Чтобы никто по-тихому к нему в халупу пролезть бы не смог. А то ездят тут некоторые… Он откинул дерюгу, который укрывался с головой, и резко сел на топчине. В дверной проем пыталась втиснуться девочка-арка на инвалидном кресле. У нее бы получилось, но был еще и порожек, специально вбитый башмаком между косяками. Злобно поглядывая, девочка встала на архитичные ножки и, придерживая одной рукой голову на тонкой шейке, другой вкатила кресло в комнату. Снова уселась, отдуваясь. Устала. Башмак заспанно хлопал глазами и ковырял в носу. Дескать, что с нас, лебов, взять? Хорошим манерам не обучены. «Шагатель, ты нужен заведующим!» Надменно произнесла девочка. «Они ждут тебя после вечерней службы». «Непременно буду», испуганно ответил Башмак. «Во имя колеса изначального». «Во имя обода его!» Девочка осенила себя ободом колеса, и башмак торопливо повторил жест. Помолчали. Девочка, не скрывая любопытства, разглядывала сваленное в углу походное снаряжение. Сапоги, рюкзак, песчаные лыжи. Башмак встал, подтянул шорты и, шлепая босыми ногами по доскам, подошел к гостье. Она уставилась на его мускулистые ноги. «У тебя все, благородная Ари?» – вежливо спросил он. «Все, шагатель», – ответила девочка. «Благодарю тебя за след колеса». Башмак почтительно взялся за спинку кресла, развернул и выкатил девчонку из хижины. В последний момент не удержался и специально резко толкнул через порожек, так что крупная голова в кудряшках смешно дернулась вниз, и арка ойкнула. «А что поделаешь, если мозгов дофига?» – подумал башмак. Он легонько подтолкнул кресло, и дальше по пыльной улице, напоследок сердито зыркнув, девочка покатилась сама. К нему подъехала соседка, тетя Шура. Коляска у нее была на антигравитационной подушке, а солнечные батареи на крыше дома давали хоть и слабенькое, но стабильное электрическое освещение. Тетя Шура – одна из немногих аров на главной станции, кто относился к нему по-человечески. Никак не к безголовым ахтам, которые на трехколесных мотоповозках с утра до ночи трудились в поле. Башмак часто помогал ей в огороде и не брал платы за доставку почты. Она помнила его родителей – приличных аров, у которых, вот беда, родился шагатель. В тонкой руке соседка держала сухарь, намазанный джемом. «Возьми, башмачок, полакомись», — сказала тетя Шура. «Колесо спасет тебя, тетя Шура», — поблагодарил башмак, вгрызаясь в угощение. Добрось «Да ты», — засмеялась тетя Шура, и, лихо крутнув коляску, поплыла к себе во двор. Она была очень старая и уже не боялась ни заведующих, ни колеса, ни обода его. Башмак, загребая пыль босыми ногами, потопал к лабораториуму. Дверь и ставни он запирать не стал. Все самое интересное с последней ходки он надежно припрятал, а если стража заведующих захочет заглянуть к нему, не следует лишний раз дразнить одноногих. У них и так служба нелегкая. На дежурство им колясок не выдают, на костылях скачут. Последнюю банку консервов Паркинсон открыл бережно, не пролив, несмотря на трясущиеся руки, ни капли томатного соуса. Он отогнул крышку, облизал нож и, как мог скорее, на дрожащих ногах, отошел от стола, чтобы не вдыхать упоительный пряный рыбный запах. В углу сел в плетеное кресло, постарался успокоиться. «Анечка, внучка!» – позвал он. «Иди кушать!» На разболтанной инвалидной коляске в комнату въехала девушка с такими же, как у деда, и черными волосами. Взяла со стола открытую банку, ложку, подъехала к старику. «Ешь», – требовательно сказала она и зачерпнула рыбную фрикадельку, поднесла к губам Паркинсона. И только после того, как старик начал жевать, уже следующую ложку отправила в рот себе. Так они и ели. Кусочек ему, кусочек ей. Паркинсон виновато смаргивал и с тревогой следил за быстро пустеющей банкой. Аня платком вытерла ему подбородок, выбросила пустую банку в ведро, съездила в другую комнату за пледом, вернулась и укутала старику ноги. Паркинсон сидел и трясся, и проклинал себя за беспомощность. «Я не смогу дойти до главной станции», — в который раз повторил он, — «и ты не сможешь». «Я знаю», — ответила Аня, — «но я могу попробовать». «Нет», — еще сильнее затрясся старик, — «я тебе запрещаю». «Но тебе нужно лекарство, и еды совсем не осталось». «Я вскрою дар колеса». «А вот это я тебе запрещаю», — прошептала Аня. «Ты же знаешь, что с тобой тогда заведующие сделают». «Мне плевать». «А мне нет». Она решительно встала. Сделала несколько неуверенных шагов по комнате, поморщилась. «Все же тебе надо было позволять мне иногда ходить, хотя бы когда мы одни», — сказала Аня. «Могли увидеть. Кто? У нас же гостей не бывает. Да и кому к нам в гости ходить?» Старик знал, что она права. На подстанции кроме них проживали только две семьи аров, а ары к лебам в гости не ходят, но могли случайно заглянуть тупые ахты. «Я не хотел», — сказал Паркинсон. «Я очень не хотел, чтобы ты стала шагателем». Он заплакал, и Аня подошла к нему, обняла за плечи. «Дед, ну не получилось бы скрывать это вечно. Если уж я родилась шагателем, значит, на то воля колеса». «Воля колеса!» — с невероятным сарказмом передразнил ее старик. «А почему не телеги или велосипеда?» «Не кощунствуй», – строго сказала Аня. «И я не знаю, что такое велосипед». Ха, «Разумеется», – захихикал Паркинсон. «В безногом мире велики не нужны». «Тебе срочно нужно твое лекарство», – печально сказала Аня. «Ты опять начинаешь фантазировать». «Ты хотела сказать бредить? Чего уж там? Давай! Все же знают, что я давно из ума выжил». «Дедушка», – Аня прижала его голову к груди, – но Паркинсон оттолкнул ее. «Шестнадцать лет я скрывал от всех, что ты можешь ходить, чтобы у тебя было нормальное будущее, чтобы ты не стала изгоем в этом дурдоме, могла нормально выйти замуж, может быть, даже стать заведующей. С твоими способностями это было бы несложно, а ты хочешь все разрушить. Не забывай, что нам просто нечего жрать». тоже раздражаясь, но еще сдерживая себя, сказала Аня. «Сегодня? Сейчас? А не когда-нибудь?» «Хорошо», – спокойно сказал Паркинсон. «Продай соседям нашего ахта. Продай за половину цены». «Хорошо», – согласилась Аня, снова залезла в кресло и выехала из комнаты. Она не стала говорить, что продала единственного ахта еще неделю назад. Служба уже заканчивалась, когда башмак зашел в полуразрушенное здание лабораториума. Без малого 15 лет прошло с дней гнева колеса, а руины так и не отстроили. Сквозь дыры в крыше солнечные лучи били прямо в алтарь. Заведующий Александр Борисович раскрутил позолоченное колесо, закрепленное над алтарем, в котором по преданию хранились подшипники колеса изначального. Яркие блики весело поскакали по молитвенному залу. Народ потянулся к выходу. Ары, как и положено, выезжали первыми. Те, у кого кресла были самоходными, на ходу доставали шахматные доски, расставляли фигуры. Лебы, на колясках попроще, теснились в ожидании. Башмак тоже посторонился и поймал на себе цепкий взгляд заведующего. Александр Борисович, завершая службу, двуручно осенил разъезжающихся прихожан ободом колеса и сразу кивнул шагателю здоровенной башкой «Двигай сюда». Башмак протиснулся между колясками, робко приблизился к заведующему, махнул перед собой ладошкой, изобразив обод колеса. Заведующий укоризненно взглянул на него и медленно сделал ритуальный жест в соответствии с завещанной инструкцией. вытянув руку перед собой, раскрытой ладонью вперед, нарисовал в воздухе окружность. Башмак старательно повторил. «Здравствуй, шагатель», — сказал Александр Борисович. «Здравствуйте, заведующий», — почтительно ответил башмак. «С тобой будут говорить спицы колеса», и ласково улыбнувшись обомлевшему шагателю, заведующий развернул свою коляску и покатился вглубь лабораториума. за алтарь с крутящимся колесом, туда, где в сумраке угадывался коридор. Башмак, обмирая от страха, поплелся следом. Ни разу в жизни он еще не заходил за алтарь. Немногие из аров удостаивались такой чести, а лебы и колтарюта не всегда близко подходили. «Сапоги хоть надо было надеть», – подумал Башмак, – «чо ж я, босиком-то?». Коридор оказался очень длинным, было непонятно, как он помещается в небольшом здании лабораториума. «Разве что под землей тянется», – размышлял башмак. Навстречу им проехали двое незнакомых шагателю заведующих, с интересом взглянули на него. Он как мог на ходу почтительно раскланялся. Вдруг заведующий резко остановился перед неприметной дверцей, оглянулся на шагателя, тихонько постучал. «Да!» «Сердито крикнули из-за двери». Александр Борисович толкнул дверь, въехал. Башмак шагнул за ним и замер на пороге. «Дверь закрой!» – рявкнули на него. «Сквозит!» При этом спица колеса не оторвал взгляд от шахматной доски. Он ерзал в своем кресле, хватался за колеса, то отъезжая на полшага от маленького столика, то снова подъезжая вплотную. потом отпускал колеса и принимался яростно массировать себе уши. «Не психуй», – насмешливо сказал ему партнер, постукивая пальцами по часам. «Я не психую». «Психуешь?» «Да не психую!» «Время!» «Да погоди!» «Время!» «Ну сейчас!» «Время!» Он торжествующе рассмеялся, а проигравший спица колеса зло повалил своего короля на доску. «Ты всегда в Энчпеле по темпу проваливаешься. Да я лади просто сдвоить не успел. Я и говорю, темп просаживаешь». Они сыпали непонятными шахматными терминами, а Башмак изумленно разглядывал этих стариков, о которых ходили страшные легенды, которых боялись и которыми восхищались, и которые сами по себе были живыми легендами. Он видел их всего несколько раз в жизни, издалека, на больших праздниках. Тогда в ритуальных одеждах они казались ему исполненными величия, а сейчас перед ним были два очень старых человека, маленьких, невзрачных, и даже казалось, от них пахнет тленом, хламом и плесенью. Нет, не казалось. Точно, мочой воняло. «Шурик? Кто это?» Наконец соизволил на них обратить внимание тот, кого Башмак про себя назвал психом. «Это Башмак!» просто ответил Александр Борисович. «Шагатель!» «Ах, шагатель!» Псих поманил башмака пальцем. «Подъедь-ка, пацанчик!» Башмак приблизился. «Слушай, шагатель!» сказал псих. «А ты не хочешь палачом поработать? Мы тебе ахта подарим!» Как только дед задремал, Аня взяла корзинку и выехала из дома. Она проехала мимо особняка аров Малинниковых. Это были добрые люди, и с тех пор, как расхворался Паркинсон, они уже несколько раз выручали Аню продуктами. Они же купили у нее ахта. И не за полцены, а по нормальной стоимости. Вот только деньги кончились быстрее, чем Паркинсон поправился. Просить что-либо у Малинниковых еще раз Ане было невыносимо стыдно. Она подъехала к коттеджу Любовь Петровны. вредной Арки средних лет, одинокой и склочной, которая вечно норовила недоплатить Паркинсону за доставленный товар. Из открытых окон доносилась музыка. Любовь Петровна была меломанкой. Патефон играл аргентинское танго. Аня представила, как надменная арка сама с собой вытанцовывает танго, нарезая коляской круги в тесной комнате. И ей стало весело. «Ари Люба!» Позвала она и постучала в тонкую дверь. «Это я, Аня!» Музыка оборвалась, дверь распахнулась, и навстречу Ане выкатилась Любовь Петровна, раскрасневшаяся и тяжело дышащая. «Точно под музыку круги нарезала», — подумала Аня. «Где твой дед?» — сходу завелась арка. «Уже месяц у меня не было свежей почты». «Я не получаю письма из главной станции, а у меня не закончена партия по переписке с их заведующим. Я не получаю шахматный вестник с новыми этюдами. Я не решаю задачи, я тупею. У меня сенсорное голодание. Ты хоть знаешь, что это такое?» «Климакс у тебя, ведьма», – подумала Аня и сказала. «Дедушка приболел, Ари Люба. Так что, из-за старого паралитика я должна травиться консервами из дара колеса?» «Мне необходимо нормальное питание. Я готовлюсь к чемпионату. Мне нужна свежая рыба и фрукты. Если твой дед больше не может снабжать нас, как раньше, пусть подает в отставку. Спицы пришлют нового шагателя. Во имя колеса». «Во имя обода его», – откликнулась Аня и жалобно продолжила. «Ари Люба, дедушке нужны лекарства. Не могли бы вы одолжить нам немного денег?» «Какая дерзость», – завопила Арка. «Эти лебы совсем обнаглели, скоро на наших колясках ездить начнут». «Слушай, деточка, если твой дед сегодня же не отправится на главную станцию, я не знаю, что сделаю». «Если никто не отправится на главную станцию, то и ты, и Малинниковы скоро и сами начнете с голода подыхать», – подумала Аня. Деньги кончатся, жратва кончится, а на главной станции и месяц, и два, и полгода никто не хватится, что старый Паркинсон давно не захаживал. Может, он стал из автопарка товары носить, хоть и дальше, зато дешевле. А картошки с огородом Малинниковых, может, на неделю хватит, не больше. Любовь Петровна продолжала орать, а Аня медленно встала, скинула высокие сапожки и подняла длинную юбку выше колен». обнажая ноги, не сильно мускулистые, как у бывалых шагателей, но и нерахитичные, с атрофированными ступнями. Арка захлопала глазами, заткнулась и только шлепала по инерции губами. «Ари Люба, я ваш новый шагатель. Давайте деньги, я схожу на главную станцию и принесу вам письма, журнал и продукты. Только давайте сразу и предоплату, и расчет». Пораженная Любовь Петровна молча вытянула из лифчика несколько купюр и подала Ане. Девушка взяла деньги, уселась в кресло, потом усмехнулась, встала, натянула сапоги и пошла неуверенной походкой прямо к терминалу дара колеса, расположенному неподалеку. Засунув деньги в щель приемника, набрала на табло комбинацию цифр. В лоток посыпались консервы, конфеты, пачка сухарей и упаковка чая. Она бережно перегрузила все в корзинку и поспешила домой. Надо было успеть сбежать до того, как проснется дед. А Любовь Петровна смотрела ей вслед и почему-то плакала. Дождавшись сумерек, башмак прокрался к изолятору и, присев под зарешоченным окошком, позвал «Тапак! Эй!» тапок кто здесь раздался хриплый голос это я башмак а, а башмачок слышно было что тапок улыбнулся навестить пришел ага навестить зло ответил башмак ты скажи мне ты что такое отчебучил что спицы тебя казнить решили все-таки казнят прохрипел тапок ах суки, я думал все же обойдется а вот не обошлось жаль «Жаль!» Они молчали, каждый думая о своем. «Я за обод колеса хотел уйти», — наконец произнес Тапок. «Что?» — изумился Башмак. «Да как же! Там же нет ничего! Вечная тьма! Ты сам-то в это веришь? Веришь, не веришь, какая тебе теперь разница? Колесовать тебя хотят! Во имя колеса, сам понимаешь, изначального!» Башмак зло сплюнул. «Колесовать!» ой Во как я их достал! А ведь давно казни не было, я уж думал, угомонились! Давно! Так давно, что палач-то у них и помер! Одноглазый? Ага!» Башмак помолчал и все же добавил. «Они мне предлагают, это, казнить тебя!» «Тебе!» – тапок заржал. «Вот затейники!» «Смешно тебе?» – возмутился Башмак. Он встал, вцепился в прутья решетки так же, как с той стороны тапок. Заглянул ему в глаза. Глаза у тапка ярко блестели в свете заходящего солнца. «Ну, ты согласился?» – с интересом спросил тапок. «Подумать обещал». «Молодец, взрослеешь». «Зачем ты к ободу поперся? Вот скажи мне, зачем?» «Знаешь», – сказал тапок, – «совсем не в моготу стало. Рожи эти». Колесо это, заведующие, стражи их. Таскаешь им, таскаешь, а они в шахматы, сука, играют. Мозгов у каждого телега, а они играют. Вот у соседки твоей, тети Шуры, коляска по воздуху летает. Антигравитация. Это же кто-то придумал и смастерил. А кто? Нелепый же. Мастер Гоша. Он починить, конечно, все может, но придумать. И самое главное, дар колеса. Откуда берутся консервы лекарства? Кто их сделал? Нет, это значит, что есть где-то ары настоящие, которые в дело свои мозги расходуют. Вот для таких и шагать не стыдно, для таких и побегать смысл есть». «Да он же больной», – подумал Башмак. У него отлегло от сердца. «Надо просто объяснить спицам, что тапок сошел с ума, и никого не надо казнить. Как же хорошо все складывается». На суде он выступит, и Тапка отправит в лечебницу. Ясно же, не мог нормальный до такого додуматься. За обод колеса уйти. «Ты, Тапок, успокойся», – сказал он. «Не горячись, я кое-что придумал. Может, еще обойдется. Я к тебе завтра зайду», – сказал и быстро зашагал к себе, прочь от изолятора. Пока сумасшедший не начал опять о смысле рассуждать. О смысле пускай заведующие думают. У них головы большие». Он пришел к себе в хижину и сразу завалился на топчан. Спать хотелось ужасно. Встреча со спицами здорово его вымотала. Но как только башмак закрыл глаза, сразу заскрипела дверь. «Да что ж такое во имя колеса? Утром гости, вечером гости». «Хозяин?» В хижину пытался въехать Ахт. «Хозяин, я тебе принес». Он бы никогда не сообразил вручную перетащить кресло через порожек. Да и ножки у Ахтов совсем слабые. Вот и ерзал в дверях, протягивая башмаку какой-то клочок бумаги. «Возьми, хозяин», – жалобно мычал Ахт. «Тебе хозяин тапок передать велел. Я ему еду носил. Я ему сено спать носил. Он ел, на сено спать ложился. Тебе бумажку передавал. Возьми». «Так это же служитель при изоляторе», — сообразил башмак. Он встал, забрал у ахта мятый листок. «Вали отсюда», — сказал он и рассмотрел, что ему принес безмозглый. Это была карта, карта, на которой кто-то нарисовал пунктиром проход через зыбучие пески к ободу колеса. Дорогу на главную станцию Аня помнила хорошо. Когда она была совсем маленькой, дед боялся оставлять ее дома одну и таскал с собой в рюкзаке. Паркинсон был тогда силен и кроме главной станции ходил в автопарк, казарму и комендатуру. И звали его не Паркинсон, а Ботинок. Жили они в достатке, ни в чем себе не отказывали, даже книжки покупали. Но со временем количество ходок пришлось сократить к одной только главной станции. До нее было ближе всего. «Если присмотреться, то на горизонте можно различить силуэт лабораториума с провалившейся крышей. По прямой ерунда, за час можно дойти. Но по прямой ходить нельзя, затянут зыбучие пески, никакие лыжи не помогут. На лыжах можно краешком пробраться, да и то, если совсем уж другого пути нет». Аня скинула с плеч рюкзак и уселась на него тяжело дыша. Она знала, что идти и будет трудно. но не представляла, что это будет невыносимо тяжело. Она не прошла и половины пути, а неокрепшие ноги уже тряслись, как у Паркинсона. Сердце молотилось в груди так, что, казалось, хочет выпрыгнуть через горло, а в голове как будто стучали молотки. А ведь сейчас она несла пустой рюкзак, в нем была только бутылка с водой. Аня с ужасом подумала о том, как пойдет обратно с грузом. если вообще дойдет до главной станции. Ей захотелось заплакать, поэтому она встала и пошла. Неудобные сапожки, предназначенные для сидения в кресле, а не для ходьбы, вязли в песке по щиколотку, и каждый шаг приходилось делать с большим усилием. Начинало смеркаться. Аня планировала переночевать на главной станции, а теперь получалось, что спать ей придется в пустыне, Ночью в пустыне очень холодно, и могут появиться песчаные волки. Ни оружия, ни теплых вещей, ни спального мешка у Ани не было. Не сделав и десятка шагов, она снова без сил упала на колени. Губы сами зашептали молитву. Колесо изначальное, укажи мне путь, минуй меня ободом своим, не лиши меня тени своей и проложи колею. Пусть будет смазана ось твоя. «Пусть не коснется тебя ржавь, пусть будут крепкие спицы твои, и избавь нас от гнева твоего». Аня помолчала, слушая шорох ветра в дюнах. Она открыла глаза и увидела, что косые лучи заходящего солнца очень четко темными пятнами обозначили места, где залегали зыбучие пески. А между ними светлой ниточкой тянулась тропинка туда, к горизонту, к главной станции. «Хвала тебе, колесо! Спасибо!» – сказала Аня и встала. Молитва, как всегда, придала силы и уверенность. Теперь по прямой она как-нибудь непременно дошагает до главной станции. Она же шагатель. Она должна носить почту и товары, слушать и рассказывать сплетни, приторговывать левым грузом, шарить в развалинах и находить старинные предметы, не потерявшие ценности». «Еще надо иногда напиваться и драться с другими шагателями, но ей это, видимо, не обязательно, она же девочка». Аня осторожно ступила на открывшуюся тропу, сделала шаг, другой. Надо было спешить, пока не зашло солнце и так хорошо проглядывался проход между ловушками. Здесь грунт был гораздо плотнее, идти стало легче. Она зашагала увереннее и тут же, сделав неверное движение на непривычных к ходьбе ногах, провалилась в зыбучку.